Глава пятьдесят первая. Лагазин. Панову сразу захотелось его убить. Вася заглянул к Зимушкиным самыми высокими помыслами и чистыми намерениями. Опоздав поймать Виолету возле института, он хотел договориться о ней о планах на выходной, да и просто повидать замечательную барышню. Сам ее вид был для Васи подарком. Он бы все ей отдал, но у него ничего не было. В квартиру Зимушкина... Вася приходил как в уютное гнездо. Там было тепло, а по-новых дома было уютно, но не ощущалось того счастья и спокойности, как в жилище Петра Петровича. Пообщавшись с Краева Марго, Вася понял, что Петр Петрович этот талант и обнаружил. В комнате Виолеты не было уюта. Там было прибрано работницы, однако вещи расставлены взбаломышно и сумборно. Открыла Виолета и почему-то смутилась. «У нас гости». — предупредила она вопрос. — Папин, приятель. — Не помешаю. — Ты что? Мы чай пьем. Виолетта потащила Васю в гостиную. — Его зовут Лагазин. Работает в магазе. — То есть не с с кондитерской фабрики. Вася насторожился. Что же он тогда здесь делает? Человек был явно чужой. На столе лежала открытая коробка шоколадных конфет. Он не стеснялся в средствах, но и не знал, что Зимушкины не едят сладкого. А Вася приходил как к себе домой и напрягся, обнаружив там чужака. Непрошенный гость оказался скобрезно молодым человеком лет двадцати 28 восьми. Он пах притонным одеколоном и постоянно жестикулировал. Одет он был в светло-коричневую пару и рубашку цвета клубничной постилы, Узкий галстук шоколадного коллера... Дополнял мелкобуржуазный образ. Короткие усики и волнистые набриолининые волосы, словно гость, прибыл изначала Нэппе или увлекался коллекционированием открыток с американскими киноактерами. «Вот же Фрейер, подумал Вася. магазин. Годлевой представился тот, подавая руку и немедленно добавил «Работаю в магазине. Не выдумала. Поначалу Вася решил, что королева Марго издевается над Пижоном, но оказалось, что тот сам желает казаться таким. Петру Петровичу сделалось неудобно, за машками с замашками дореволюционного приказчика, но изменить ситуацию было выше его сил, поэтому он сказал. — "Рядно, поухаживай за Василием. Вы голодны? Хотите чего-нибудь помимо чая? — Спасибо большое. Я в столовке налопался и вообще заскочил на минутку. Однако же сел за стол. А куда ему было деваться? «Я вас слышал», — продал источник сведений Лагазин, явно работающий в торговле по призванию. Петр Петрович рассказывал, что вы в оголовном розыске служите на самом верху». «Есть немного», — сдержанно подтвердил Вася. «Равно, что вы постоянно совершаете подвиги?» Вася кинул ничего не выражающий взгляд на Петра Петровича, а тот смущенно потупился. «Это преувеличение». Он не мог дождаться, когда Виолетта обернется с чайником, и мысленно торопила его закипать. «Работа у меня скучная, канцелярская, расспросы, бумажки, сплошное чистописание, писание». Призвал он на помощь мудрость колоды. Лагазина такое объяснение не удовлетворила. заправду сожгли ведьмскую лавру?» «Случайно. Семь лет ее будут мне вспоминать», — подумал он и перешел в наступление. «А у вас в магазине часто воруют?» Лагазин вместо ответа захохотал. Его смех был непритворным. Они Зимушкиным приглянулись. Вася действительно ляпнул что-то забавное, если даже Петр Петрович улыбнулся. — Воруют, конечно, — всплеснул руками Лагазин. — А где не крадут? — Вы ворами занимаетесь? — Ворами, жуликами. Оперпанов имел в виду блатных авторитетов и криминалитет в принципе, как их называют сами преступники, его сотрудники угро Но Лагазин понял по-своему а дополнительную путаницу внесла зашедшую с чайником королева Марго. — Налетчиками Вася занимается и убийцами. — Ой, да хватит! — отмахнулся Вася, чтобы пресечь разглашение секретов. — И это устроило всех. Виолетта поняла и замолкла, а Лагазина расценил ее реплику как девичье преувеличения. Его больше привлекали воры и жулики во фраевском понимании, как родуны и мошенники. Он завел светский треп, больше обращаясь к Зимушкину, словно продолжая прерванный разговор и деликатно позволяя влюбленным пообщаться. — Пойдёшь в кино завтра? — тихо спросил Вась. — сколько? Я с утра зайду. — По городу погуляем. Виолетта стрельнула глазами на хлыща. — Лагазин завтра работает в магазе. С мрачным восторгом подумал Вась. — Вот и пусть работает. Вечер подошел к концу со всей очевидностью. Вася засобирался, вместе с ним поднялся Лагазин. «Пойдем до трамвая вместе», — сказал он. «До трамвая?» Так до трамвая. Не стал возражать Панов. «Вместе?» Так вместе. Ему, как и ушлому приказчику, хотелось познакомиться поближе. На улице они сразу нашли общий язык. Лагазин отбросил им приторные манеры, без оглядки на девушку и Петра Петровича, с которым его связывала не весь что но которого он заметно почитал за старшего товарища и немного перед ним присмыкался. Хлыщ стал похож на человек. «Вы не думаете? сразу зачистил он, как только вышли на из пряничного домика. «Я не к дочке Петра Петровича ходил. Я вам не конкуренция». «Что вы?» — чуть более строгим тоном, чем следовало бы, — ответил Панов. «На улице тоже чувствую себя другим человеком, и этот человек оказался работником уголовного розыска». «У меня и сомнений не было». — А вы кто по профессии? — Продавец в продовольственном магазине. Без не ответил спутник. — Хочу осенью на заочный поступить, выучиться на товароведа. Товаровед — почетная специальность, — молил Вася для поддержания разговора, и тем самым поднес спичку к луже бензина, потому что Лагазин пустился рассуждать о качестве сырья, поступающего в кулинарные цеха, о просрочке, пересортице и обвешивании, чем поверх опера в ступор. — Работает в магазе, — пытался оправдать его панов. Но заскучал, а увлеченный продавец все пел и пел. Ведь уши нового знакомого были свободны от его лапши. — Хилова духом, не выбьется в начальнике, оценил опер. — Так и будет всю жизнь за прилавком стоять. В магазе невольно пришло в голову, и Вася мысленно спленул, но дурацкое определение прицепилось так, как не мог пристать и сам навязчивый его создатель. Что же он делал у Зимушкина в гостях у директора фабрики? Непочину Петру Петровичу человеку старой закалки звать на посиделки представители своей отрасли, которая значительно моложе и находится на низовой должности. Можно было еще грузчика позвать. Другое дело, сотрудник правоохранительных органов, человек, наделенный властью, справедливости ради, локазин был ему не конкурент. Но у этой монетки Панов осмотрел и другую сторону. Мало ли что может отщебучить королева Марго, «Особо безусловно, с Ей стоит только мигнуть, Лагазин галопом примчится и станет кавалером». Вася не доверял никому, девушкам особенно. На остановке Лагазин угодливо пригласил заходить к нему в магаз номер 14, где можно было своему человеку недорого по государственной цене и без талонов отовариться вкусными продуктами. Опер Панов обещал зайти. С тех пор Лагазина он видел только издалека» на досуге пропас магазин номер 14, покрутился, не подходя к прилавку, когда за ним стоял магазин, потерся во дворе, покурил с разнорабочими, познакомился с жильцами дома. Магазин был мутный, там действительно можно было купить из-под прилавка дефицитные в голодные годы съестные припасы. Откуда они брались в излишки, как учитывались без талонов, непонятно. Не имея времени и компетенции прояснить эту загадку, Вася рассказал о ней подкованному специалисту в экономической области оперативнику пятой бригады по борьбе с хищениями Михаилу Саймину.